Время военачальников Неудача народных трибунов показала, что республика не способна реформироваться законным путем. Однако преступления оптиматов не могли обуздать чаяния популяров. Эндогамно-аристократическую систему оспорили новые люди, не имевшие консулов в числе своих предков, но выделявшиеся личными достоинствами и заслугами. Самый знаменитый среди них Марий, причем за ним стояла еще сила его легионов. Этот великолепный полководец, победитель нумидийского царя Югурты, особенно прославился тем, что остановил нашествие кимвров и тевтонов. После нескольких поражений Рим был уже почти завоеван, но явился Марий и в двух сражениях 102 и 101 годов полностью отразил германцев. Избранный консулом шестой раз, он хотел реализовать программу реформ которую отстаивали Грахи. Но этот проект опять не удался из-за эгоизма оптиматов. Как лидер аристократии выдвинулся Сула, бывший некогда подчиненным Мария на войне с Югуртой. Рим оказался разорван страшной гражданской войной, которая закончилась в 1982 году битвой у Колинских ворот под стенами Рима. Благодаря этой победе Сула стал диктатором. Диктатура Суллы Впервые в Риме была бессрочной, то есть диктатурой в современном смысле слова. Прежде диктатор назначался не более чем на полгода при чрезвычайных обстоятельствах. Начал кровавые проскрипции, проскрипции списки лиц, объявленных незаконно. Их убийство вознаграждалось, а имущество подлежало конфискации. Кровавым был и террор Марианцев в предшествующие годы, но лишь Сула возвел бессудное убийство в систему. и восстановил власть аристократического сената. Всего за 10 лет до восстания Спартака диктатура Сулы заткнула рот народным представителям. Народные трибуны потеряли свои главные полномочия, а сенаторы контролировали суды и судили так, как им было выгодно. Кровавая развязка гражданской войны восстановила в Риме относительное спокойствие, позволяя возобновить дальние военные походы, необходимый ресурс рабовладельческой экономики. Но теперь другие полководцы не скрывали политических амбиций. А Рим, между тем, голодал. В 75-м и 74-м годах до Рождества Христова неурожай и необходимость обеспечивать провиантом сразу три армии вызвали необычайную драговизну пшеницы. Недовольны тем, что руководство Сената сосредоточилось в руках аристократов, Плебс бурно выражал свое недовольство на форуме. В этой-то взрывоопасной обстановке И началась история Спартака.